519. Понистовству тьмы судите о близости сужденного. Цель темных всех, кого можно отделить от света и завербовать к себе. Сейчас особенно важно, какой путь выбирается духом и на какую сторону склоняется он. Сильные укрепятся и утвердятся еще более, но слабое все отпадет.